Телёнок на льду. Телёнок скакал поза пути и выучился делать круги и повороты. Когда пришла зима, телёнка выпустили с другой скотиною на лёд к водопою. Все коровы осторожно подошли к корыту, а телёнок разбежался на лёд, загнул хвост, приложил уши и стал кружиться. На первом же кругу нога его раскатилась, и он ударился головою о корыто. Он заревел. Несчастный я по колена в соломе скакал, не падал, а тут на гладком подскользнулся. Вторая корова сказала: "Как бы ты был не телёнок, ты бы знал, что где легче скакать, там труднее держаться".